Глава 18. Противник пока ещё не свыкся с телом. Это было заметно. Вот и я медлить не стал, сделал рывок первым, вложив всю мощь в удар одноручного, специально укоротил оружие. Во время рывка Я воплотил из инвентаря своё знамя, сразу почувствовал огромное усиление, почувствовал себя всемогущим, полным уверенности, но следующий миг показал, как сильно я заблуждался. Ангимон просто повернулся предплечьем. Просто, чтоб его, прикрылся предплечьем. Он даже не напрягся. Он даже не нахмурился. Просто, чтоб его черти драли, прикрылся долбаным предплечьем. А потом этой же рукой схватил меня и бросил внутри здания, словно я был какая-то помеха. С тобой потом сначала они помешают нам, механическим проговорило это существо, смотря почти пустым взглядом. По крайней мере, так оно смотрело в тот момент, когда я набросился на него. Хрен тебе! паднялся я на ноги, разбросав разрушенные деревянные двери, которые затормозили мой полёт, и вместе со мной рухнули на пол. Да До не их доберёшься через мой труп. Нелогично. Тебе же сложнее. На них бы я потратил часть сил. Ваш героизм вас столько погубит. Но вы соврените. Хочешь сражаться? Будем сражаться. В некоторые моменты он говорил более длинными фразами, выделяющимися более сложной структурой, но в общем ему было сейчас тяжело. Ну как же этот чёрт зелёный? Словно огромная кукла, которой управляли за ниточки, он прыгнул в мою сторону, моментально сработал триггер. Он даже не успел толком оторваться от земли, как время уже замедлилось. Я решил экстренно совершать рывок вперёд. Мне казалось, это будет единственный верный вариант, иначе он меня похоронит в этой цитадели вместе со всеми знаниями архимагов. И удалось. Сделав первый оборот вокруг себя около земли, триггер сразу закончился. Я ушёл из зоны поражения его атаки, но вот последствия, они оказались мощными. Меня буквально сдуло. побило в некоторых местах осколками, почувствовал, что в спине торчал какой-то мелкий камень, но дотянуться я до него не мог. Остальным повезло больше. Их просто отбросило в сторону от цитадели, но им нельзя было тут оставаться. Бегите на хрен отсюда, рыкнул я на них, смотря полным безумия глазами. Нельзя было допустить, чтобы они сейчас погибли. Кто-то потом должен будет восстановить порядок. После всего этого хаоса я чувствую, что какое-то время мне просто не удастся это сделать, просто не будет сил. А вот у них, у них есть те шансы. Развернулся, приготовился снова уворачиваться, продумывая, как можно ударить в ответ, но противник стоял, держался за свою голову. Ему на неё упало несколько огромных валунов с потолка, неплохо приложив по голове. А Джин даже застрял на рогах, разрушая структуру проклятого нимба, энергия которого струилась во все стороны, в том числе и ко мне. Я теряться не стал. Если эта энергия, значит, ей можно воспользоваться. Я решил начать её впитывать. Хрен знает, как мне это удалось, но удалось. Запас моей магической энергии почти за мгновение заполнился до самого предела. За мгновение. А этот поток у него идёт не менее 10 секунд. Сколько же в нём сил-то? Но стоять нельзя. Сейчас идёт война грубой силы и реакции, причём второе непонятно, сколько будет помогать. Она всегда работает, а вот реакция тут уже дело удачи. Можно не заметить самую мелочь, и всё, труп. Можно будет попрощаться с этим миром, можно будет попрощаться со всем тут. Хрена с два. рыкнул я в очередном прыжке занося свою укороченную алебарду для удара. Всё, что успел сделать мой противник, так это повернуть голову в мою сторону, но и этого хватило. Сложив крылья, он сделал резкий взмах, оттолкнув меня потоком мощного воздуха. Грубой силой я его не возьму, это уже понятно. Кричать тоже не стоит, тут я очень и очень сильно тупанул. Значит, будем действовать как крыса. Как любят выражаться игроки по поводу тех, кто атакует скрытно в спину и из-под тишка. Сформировав в одной руке водяную сферу, предварительно на это короткое мгновение убрав знамя и оружие в инвентарь, в другой осформировал огненный шар сопоставимых размеров. Резко хлопнув ладонями, я столкнул эти обе способности, создав мощный поток пара, горячего, обжигающего, а потом в него внёс ещё пару фокусов. Напитав туман магией, я добавил искажения в общий магический фон, а напитав запахом ванили, не зная почему именно он, просто понравилось. Сделал так, чтобы меня невозможно было учуять. На ещё один хлопок крыльями и туман развеялся. Вот только меня на прежнем месте уже не было. Я был ровно с противоположной стороны. Скорость позволяла перемещаться рывками за раз на десятки метров, а противник меня не искал за своей спиной. Это мой шанс. Рывок. На этот раз молча заношу свою либарду для бокового рубящего удара. Шея противника открыта. Цель из туда. Метр, взмах, попадание. Монстр взвыл. Надрез вышел не особо глубокий, но эффективный. Всё же пропитанное во всех отношениях тело магии очень сложно пробить. Но в вот удар артерии, всё же за основу взято тело императора. Я смог прорубиться. Начала хлестать кровь. Горячая, красно-золотистая, сжигающая все, до чего дотягивалась. Она была точно соляная кислота, если не серная. Очень жесткий эффект. На меня попало всего несколько капель, но боль была невыносимая. А вот алебарда не пострадала. Прочность просела всего на пару пунктов, и это радует. Очень. «Мелкая мошка», — рыкнула тварь, а после скрестила руки перед собой. «Мелкая мошка», — рыкнула тварь, а после скрестила руки перед собой. В этот момент его тело начало преображаться. Раны на шее моментально зажили. Кожа с виду не изменилась, но посередела, словно стала толще. Когти на пальцах пробили перчатки на самых кончиках, видоизменили их, слились. Теперь перчатки на руках стали частью его тела. Крылья внешне стали больше, да и сама тварь тоже немного увеличилась в размерах. А потом он взмахнул руками в разные стороны, и здание перестало существовать. Мощные потоки энергии серпами ударили с кончиков его коктейй. Как и успел увернуться от них, я не понял, даже не обратил на это внимания, просто хотел, очень сильно хотел выжечь. А вот всё вокруг первые три этажа здания просто смело, аннигилировало. Четвёртые и выше этажи по цепочке начало разбрасывать во все стороны. Камни, из которых была сложена цитадель, начали бомбардировать всю столицу. Смотря на это, я лишь нервно проглотил накопившуюся слюну. Не хватает фразы с его стороны. Это всего лишь взмах руками. Три резких рывка назад, на последний развернулся и взмахнул крыльями, тут же набирая скорость полёта. Противник не стал ждать моего полного оборожа, сам воспарил, сам начал атаковать. Каждая его атака сопровождалась разрушениями. то тут-то там здания разлетались на части, взлетали в воздух, земля шла по швам. Это было чудовищно. Это было бессердечно. Если он так хотел править, то я оказался полностью прав, что начал противостоять ему, такому божеству, если он себя и мнит, место не в этом мире. Ему место в аду. Развернувшись, я сложил крылья, чтобы случайно не сломать их. Покрепче схватил свою вновь укороченную алебарду и начал атаковать в ответ. Воздушные серпы, смешанные с огнём и молнией, с каждой атакой срывали с лезвия топора. Каждый серп попадал по ангимону, каждый наносил минимальный, но всё же урон, и твар увеличивался в размерах. Сначала я этого не замечал, но когда монстр приблизился, я оценил, как минимум, в два раза этот монстр с начала битвы навырос. Каждая атака разрушала целостность его тела, каждая атака заставляла его быстро регенерировать, и эта регенерация делала даже больше, увеличивала тело в размерах. Ещё два десятка атак, пару раз я пропустил. Благо, удары были не смертельные и проходили в основном вскользь. Но боль была адская. Один раз оторвало даже крыло, но заклинание полного восстановления В этой игре всё подвластно фантазии, и я это вечно забывал. Восстановило моё тело, но не запас здоровья. На него приходило тратить ещё одно заклинание, когда я терял часть тела. Уже через 20 минут такого боя от верхнего района города не осталось и следа. Только руины, только трупы были под нами. Большая часть среднего района тоже была разрушена, а районы бедняков пострадали до нашей битвы. Я подозревал, что эта тварь будет очень и очень сильна, но не подозревал, что настолько. Тебе не справиться. Сдайся. Умри. Как нечто само собой разумеющееся, говорил Ангемон, смотря на меня пустым и разочарованным взглядом. Но я ещё полон сил, усмехнулся я, слизывая с губ натёкший со всего лица пот. Так что? Лучше ты сдайся. Я не отступлю. Это мой мир. Рыгнула тварь, из-за чего даже руины под нами начали смещаться в пространстве. Кто тебе дал право это решать? заорал я в ответ сильнее него, сбивая нас с земли воздушным прессом. Никто! Понял? Никто не давал тебе такого права. Ты никто для этого мира. Мусор, который случайным образом появился тут, тварь, которая посеяла разрушение, боль и отчаяние. Каждое моё предложение сопровождалось новой магической атакой. Ты не сможешь управлять этим миром. Ты не принадлежишь ему. Ты его погубишь. Это ты его уничтожишь. Поднялся на ноги вбитый ранее в землю монстр, разбросав на добрые сотни метров руины зданий вокруг себя. «Ты не представляешь, что произойдет, если ты тут останешься!» «Хо-хо! Ты можешь нормально говорить!» Насмехаясь, я тут же рванул в его сторону. «Сам я не справлюсь. Сейчас я это прекрасно осознаю. Но я не один. Мне ранее предлагала помощь другое божество, более древнее, чем сам этот мир. Можно сказать, та сущность является создателем всех живых в этом мире». А можно, но язык так не повернётся сказать. И всё же, у меня была подмога. Врезавшись тварь с плеча, усилив своё тело всеми возможными заклинаниями с закор- короткое мгновение полёта, я сбил его с ног, повалил на землю. Послышался хруст, а потом дикий рёв. Сломано одно из крыльев, но уже начинало восстанавливаться. Хруст продолжался. Он схватился за меня двумя руками, начал стискивать, ломать рёбра. Я не сдерживался, орал от боли, глушил таким образом боль, но и сам впился когтями в броню монстра, начал её раскалять, плавить, уничтожать, и потом просто вырвал кусок пластины, что прикрывала ему живот. У меня был план, очень жёсткий, очень болезненный. Каждый паук появляется из яйца. А что если это яйцо поместить внутрь живого существа? Сдохнет тварь, зарал я, пытаясь дотянуться до открытого живота гиганта. И мне удалось. Пришлось пожертвовать почти всеми рёбрами, почти всем позвоночником. Они просто распались в пыль внутри меня. Я не чувствовал ног, я не чувствовал талии, я не чувствовал живота, просто всё ниже груди отказало. Ну надо тянуться, я всё же смог. Печать с моей ладони из-под брони проскочила на живот врага, засияла ядовитым зелёным цветом, начала жечь тело врага. Сначала он отпустил меня. Я рухнул бесчувственной куклой, двигался я частично мог, правая рука ещё слушалась, но я не рисковал это делать. Начал тихонько на шёпотать заклинание восстановления. С дикой болью кости внутри начали срастаться, а вот у врага всё было ровно наоборот. Своими когтями Ангимон пытался разодрать свой живот, снять наложенную печать, но она была не на коже, она была на его теле, на всём теле, и призыв уже начался. Древняя мать услышала мой зов. Она уже перемещается сюда, чтобы защитить столь любимый ею мир. Сначала живот урода просто начал набухать, словно туда поместили несколько яиц, потом начал разрастаться и рос до тех пор, пока не взорвался. Тысячи и тысячи белоснежных, немного перепачканных в крови яиц вырвались на свободу. Все они начали сливаться, образуя одно огромное яйцо, из которого впоследствии появилась она. Осторожно, прорезав скорлупу, Приветствую тебя, малыш. Посмотрела на меня женская половина этого монстра, на лице которой красовалась искренняя улыбка. А я ждала и ждала, когда ты меня призовёшь. В итоге ты призвал. Вот только не такого боя я ожидала. Не такого. В каком смысле? уточнил я, ощущая прилив жизненной энергии, который поступил от незаметно приложенной ко мне огромной паучьей лапы. Посмотри вокруг, с печалью говорила она. Этот город был первым. Он не должен был сгинуть. Он должен был стоять века, а в итоге твоя битва с этим монстром принесла столько страданий, столько боли. Я не смогу его восстановить. только разумные, которые вновь захотят тут жить, если захотят. Это место начало подниматься на ноги в истинно огромная и искажённая до неузнаваемости фигура. Станет вашей могилой и моим дворцом. Сейчас его тело было сильно изменено. Туловище было раз в десять больше моего тела, ноги были истощены, неестественно тонки по отношению к туловищу. Руки выглядели так же, голова была настолько тяжела, что эта тварь не могла держать ее прямо, но ее все еще украшала корона из рогов и нимб. Вот только на этот раз у его головы была одна особенность. Его нижняя челюсть разделилась, а в этом разделении были огромные и очень острые клыки. Даже если он внешне был похож на императора, то по своей сути он теперь монстр, никто другой. Знаешь, сложил я руки перед ртом, образуя этокий усилитель, и со всей силы прокричал: "За таким уродством, как ты, ни одно разумное существо не пойдёт". Он взревел, начал своей нелепой рукой атаку с огромным замахом, соприкоснувшись с землёй, я аж подлетел в воздух. Настолько мощный был толчок. А затем мне пришлось взлететь выше. Его огромная, по сути, эта рука, словно паровоз, неслась на меня, сшибая всё на своём пути: остатки домов, руины, небольшие пригорки. После его атаки всё превращалось в голую, пустую землю. устаж мёртвую безжизненную великая мать ждала до последнего она была немногим меньше этого урода но всё же она подпрыгнула сдвинулась немного в сторону когда атака дошла и до неё а потом пошла в атаку руины начали взрываться везде сотни пауков начали свой смертельный марш в сторону ангимона что даже не мог взмахнуть своими крыльями, ибо такое существо по всем законам физики не могло взлететь, и поэтому было уязвимо. Каждый паук кусал за открытые участки кожи, каждый миньон великой матери отравлял нового бога, и с каждым укусом тварь всё сильнее и сильнее разрасталась. Я даже не мог увидеть жало здоровья этого монстра. Её просто не было. Не мог этот урод быть бессмертным, просто не мог. Что-то же должно было его убить. Хоть что-то. Как думаешь? В моей голове раздались мысли великой полухихии. Почему именно тебя выбрали для сражения с этим монстром? Подумай. Тогда мы и сможем его одолеть. Но учти, меня надолго не хватит. Он уничтожит меня, разорвёт в клочья. Я восстановлюсь со временем, но на это могут уйти тысячи лет. Думай быстрее, пока не стало поздно. А почему был выбран я? Вопрос хороший. Ответ был прост. Я был частью этого мира. Сергей меня интегрировал в него. Я был неразрывно связан с этим местом. Но я этот монстр по своей сути, если смотреть с программной стороны, тоже был его частью. Но почему я? Ты уничтожишь этот мир. в голове вспыхнули слова этой твари, когда мы с ним виделись в моих галлюцинациях. Ты самое совершенное моё творение. Следом шли слова Сергея. Ты совершенный искусственный интеллект. Ты создан на основе самого обыкновенного человека. Это и были мои ответы. Я могу уничтожить мир. Я искусственный интеллект. Но что если У меня ещё были два задания. Одно задание постепенно открывало мне административные возможности. Позволяло настраивать и подстраивать всё под свои нужды в разумных пределах. Но кто управлял этим миром? Что сгенерировало всё тут? Тоже искусственный интеллект, только он был механическим, роботом. У него не было чувств, была лишь железная логика. Ему было плевать на всё. Всё должно было подчиняться определённым законам, всё должно было быть совершенным, но малейший сбой, малейшая ошибка может привести к непоправимым последствиям. Эффект снежного кома, и эта ошибка произошла. Добро пожаловать. Создание внешности завершено. Вам присвоена раса Чела. Именно эта ошибка произошла при моём первом появлении в этом мире, и эта ошибка не из-за системного сбоя, это ошибка из-за меня. Я стал её первопричиной. Я оказался той маленькой лишней снежинкой, что привела к образованию лавины, и всё это вылилось в эту битву. Событие за событием, системная ошибка за системной ошибкой, безумие за безумием. Сейчас Всё сплелось воедино, воплотилось в форме этого ангемона, который хочет взять на себя управление. Он и есть тот и и, что управляет миром. И он должен исчезнуть. Доступна активация способности: полное обнуление. Постигни саму суть этого мира.